Голова 12. Приятный голос. Но вечером она всё же решила поговорить с мужем. Осторожно и вкратчиво она спросила: "Максим, ты давно Николая видел? Не бывало у него, что-то они с Леной давно в гости к нам не приезжали". Муж отшил её резко и грубо: "Я же не спрашиваю, по каким семинарам и тренингам вы со своим Дмитрием Владимировичем Без конца тоскуетесь. Ты же знаешь, Наине Иосифовна ведёт большую общественную работу, а я ей в этом помогаю. Наине Иосифовна может что-то и ведёт. А вот почему ты под прикрытием союза постоянно встречаешься со своим ухажёром, я понять не могу. Откуда он может знать? подумала Марина. А впрочем, Если мне доложили о наличии у него любовницы, значит и ему кто-то регулярно докладывает обо всех моих действиях. В этом городе ничего не скроешь. Вон, даже на заправках узнают. Марина всё же решила встретиться с лучшей подругой Анжелой и обсудить проблему с ней. Она позвонила и попросила: "Анжела, мы можем встретиться в кафе Когда ты освободишься, я бы хотела с тобой посоветоваться. Подруга с готовностью согласилась, но только после работы, ближе к вечеру. На встречу она пришла в строгом деловом костюме. У них строгий дресс-код. Неудивительно, что Анжела любит в выходные расслабиться и побыть у них дома в непринуждённой обстановке. Что стреслось? Учасливо спросила подруга. Марина взбивчево и долго рассказывала. Пока пыталась объяснить, в чём проблема, сама для себя успела разложить всё по полочкам. Анжела, если резюмировать то, что я тут наговорила, проблема такая: я влюбилась по уши. Он просит или даже требует срочно сегодня или завтра принять решение. определиться с выбором и расставить все точки над и. И я ни о каком решении даже не помышляла бы, но у мужа тоже появилась любовница, причём такая, которая никогда от него не отвяжется. Я это сразу поняла, и это факт. Просто поверь мне, на слово. Нужно принимать судьбоносное решение, пока не стало слишком поздно. Анжела Услышав с ног сшибательные новости, долго тяжело вздыхала, а потом сказала «Марина, да у вас же самая счастливая семья! Я даже помню, как Саша был совсем маленьким, как ты его грудью кормила, как дом вдвоем строили с нуля, как бизнес поднимали несколько раз, как Маша родилась. Помнишь, вы с ней сбежали из роддома?» потому что там было жутко холодно. А помнишь, как Максим тебя всё время защищал и оберегал? Конечно, помню, грустно сказала Марина. Машеньку муж обожал с той самой минуты, как первый раз взял на руки в роддоме. А если говорить образно, с того самого времени с рук он её больше не спускал. Они и из роддома сбежали всей семьёй. чтобы не морозить малышку. Стоял конец сентября. На улице уже было холодно, а отопление ещё не включили. Мама с новорождённой дочкой тряслись от холода в каменных, казённых, не отапливаемых стенах. Дома малышка отогрелась, краснота мгновенно ушла и личико приобрело розовый цвет, как и положено малышкам несколько дней отроду. Марина даже летом никогда не отключала газовый котёл. Дома она всегда ходила в лёгких шортах. Муж даже поставил на стол бутылочку коньяка, чтобы отпраздновать возвращение жены и дочки. Но через час раздался требовательный дверной звонок, а во дворе раздался заливистый собачий лай. К ним домой тогда приехала комиссия из роддома во главе с начальником детской поликлиники. Случай побега по тем временам был из ряда вон выходящим. Марину пугали здоровьем ребёнка, говорили, что могут возникнуть осложнения и у неё, и у дочки, но она не поддавалась и на отрез отказалась возвращаться в жуткий холод. Тогда им в карточке написали Неблагополучная семья не пускали врачей, а во дворе дома бегала огромная злая собака. Это их-то любимая всеми соседями небольшого роста овчарка Альфа, огромная злая собака, да как только язык повернулся такое сказать. А они самая счастливая семья в мире, оказывается, неблагополучные. А однажды дочка в 2 года взяла ножницы, пока никто не заметил, и отстригла у себя кулок волос. Тогда Марина подумала, что у мужа будет инфаркт. Он покраснел, побелел, начал задыхаться. Он никому не разрешал её купать, кормить, всё делал сам. Его любовь к малышке всегда была безграничной. Сейчас Марина с умилением вспоминала все эти мелочи и думала о том, что у малышей папа один и на всю жизнь. Никто другой им его не заменит. Она задумалась, так что даже не сразу поняла, о чем спрашивает Анжела. «Марина, так ты можешь принять какое-то решение или нет?» «Не то, что не могу». Я бы оставила всё как есть и отказала Дмитрию. Не я первая, не я последняя, кто отказался от своей любви ради детей. И я бы нашла в себе силы, но я чувствую, что эта змея никогда от моего мужа не отцепится. Вот тогда это будет настоящей трагедией. И наши дети пострадают в первую очередь. Как заставить его вернуться в семью? Да, подруга, сложное решение и нелёгкий выбор. А этот человек, кто он? Он очень достойный, сказала Марина. И такое отношение, как у него ко мне, встречается в жизни крайне редко. Я боюсь его потерять и чувствую себя с ним как за каменной стеной. Это настоящая любовь, к тому же взаимная. «Обратись к психологу», – посоветовала Анжела. «Может быть, с помощью другого человека легче будет все обсудить, взвесить и принять правильное решение». «Вот ты, Анжелочка, гений, какая же ты умница, не зря я тебя попросила помочь». Подруга дала ей телефон известного московского специалиста, и Марина набрала номер. Голос психолога ей понравился: мягкий и бархатный, успокаивающий. Марина представилась. Добрый день, Марина, приветливо сказал он. Она попросила: Помогите мне, я запуталась, и просто в отчаянии. А что произошло? участила спросил психолог. Мне кажется, мой муж завёл любовницу. И если бы это была просто любовная интрижка, но это не так. Она вцепилась в него мёртвой хваткой и ни за что его не отпустит. Я услышал фразу: "Мне кажется, я бы на вашем месте просто подождал и посмотрел. посоветовал он. Посмотрим, в какую сторону будет развиваться ситуация. Я не могу ждать, ответила Марина. Пока я жду, у нас весь бизнес развалится. И ещё, у меня есть любимый мужчина, который тоже не хочет ждать. Боюсь, он не выдержит моих метаний со стороны в сторону. Хорошо, Марина, в целом я понял. А вы смотрели фильм Зимняя вишня? Да, смотрела, только давно. А какое отношение имеет фильм к нашей ситуации? Давайте попробуем упражнение. Хотя, конечно, по телефону я не консультирую, но мне самому интересно. Давайте, легко согласилась Марина. Попробуйте всё, что вы мне сейчас рассказали. переписать в якотельном переводе, то есть заменяя всех действующих лиц собой. Как это, не поняла Марина. Он подробно объяснил и попросил ещё написать ему письмо от своего лица, от имени Дмитрия и от имени мужа. Марина засела за работу. Ей самой стало очень интересно. Она отослала письмо специалисту Он ответил ей тоже бумажным письмом. Здравствуй я. Большое спасибо за отклик. Неожиданно стал выполнять свои рекомендации, и мне стало очень интересно. Про я у меня не очень получается. Наверное, мне ближе я сам. Если я не устану читать моё длинное послание, то вот оно. Вчера я опять получил надежду на себя, поэтому надеюсь пригласить тебя всё-таки на свою свадьбу в Венеции. С уважением я. Получив его ответ, Марина тут же перезвонила. Она поблагодарила психолога и рассмеялась в трубку. Последняя фраза мне понравилась больше всего. Про Венецию. Очень круто. Вы такой умный. Я на многое посмотрела с позиции другого человека и многое поняла. Спасибо! Давно я так не смеялась. Я вам могу дать телефон человека, который только этим и занимается, сказал психолог. Аркадий – самый лучший специалист по вопросам любви и любовной зависимости. Направление деятельности специалиста называлось Прикладное применение гипноза и фоносемантики в любовных отношениях. Такое мудрёное название Марину несколько задачало, но номер она записала, решила не откладывать в долгий ящик и сразу позвонила. Этот психолог тоже ей понравился. Во время разговора ей показалось, что он очень добрый и понимающий. Наверное, это их хлеб психологов. Быть добрым клиентом и хорошо их понимать. Выслушав её и вникнув в ситуацию, он сказал: "Мариночка, ваша ситуация сейчас самое главное не принимать поспешных решений и просто успокоиться". Как это просто успокоиться? Как это сделать? Не поняла Марина. Дело в том, что состояние гипноза и состояние приходящей влюблённости практически идентичны на это в своё время ещё хассе артега и гассет внимание обратил просветил её аркадий сознанием дела и хотя Марина понятия не имела что за хассе об этом говорил она почувствовала доверие к человеку который столько знает он очень умный А главное, всю жизнь занимается проблемами любви и любовной зависимости. Это именно то, что ей сейчас нужно. Это о муже моего сейчас состояние гипноза, переспросила она. Мариночка, давайте лучше поговорим о вас, а оставим состояние мужа на потом. Мы же за вашего мужа не сможем принять решение. «Я тоже мечусь из стороны в сторону», — честно сказала Марина. «Мой муж самый лучший, но и любимого я не хочу терять. Это настоящее чувство, первое и последнее в моей жизни. Конечно, я люблю мужа, или, скорее всего, мы просто друг к другу привыкли». В конце длинного разговора психолог определил. У вас сейчас тоже в какой-то мере изменённое состояние сознания, когда мир сужается до размера одного человека. Марина сразу всё поняла. Это точно. Психолог прав абсолютно и безусловно. Он говорит очень верные и правильные вещи. А мы можем с вами поговорить не по телефону, а при личной встрече. спросила она. Конечно, можем. С удовольствием встречусь с вами. С готовностью согласился Аркадий. Они договорились встретиться в Москве через неделю.